Глава 34 Едва лейтенанты Эверхарда и Пенкрофт заступили на дежурство, как прозвучала тревожная сирена. Они еще расписывали в журнале инструктажа, когда заварилась вся эта каша. «Ты чего-нибудь понял?» – удивленно спросил Эверхарда. «Не-а», – покачал головой Пенкрофт. Слишком неожиданным казалось то, что тревога может прозвучать, когда в желудке еще лежит непереваренный завтрак. «Чего стоите, дураки?» закричал полетный старшина. «Быстро к самолетам!» И только тогда в головах пилота включился отработанный механизм, и они понеслись на взлетную полосу, где предупрежденные механики уже нагоняли пар в стартовые катапульты. «Скейт-1!» – послышался в наушниках голос начальника смены. «Скейт-1 слушает!» – отозвался Пенкфрот, подключая разъемы шлема к бортовому компьютеру. «Слушай задание! Необходимо перехватить и уничтожить!» «Лёгкий самолёт или аэрбайк. Точно пока неизвестно. Координаты выхода цели получите после взлёта. Удачи!» «Спасибо, сэр», – взволнованно отозвался лейтенант Пенкрофт. Он ещё ни разу не летал на боевой перехват, а на учебных всегда заканчивалось расстрелом глупых мишеней. Они обычно демонстрировали завидную неуклюжесть, и стрелять в них было скучно. «Ну что, командир, ты рад?» – послышался в эфире голос Эверхарда. «Да не то слово, старик, не то слово!» «Скейт один, скейт два! Готовы?» – осведомился стартовый механик. «Готов! Всегда готов!» – ответили пилоты. Тогда старт будничным тоном произнес механик. И тотчас истребители сорвались с места и, разгонявшись по направляющей, выстрелили в небо точно стрелы. Запустив свои двигатели и доложив о благополучном взлете, двойка скейтов получила примерные координаты на словах. «Это где-то в квадрате ЕП-12-16, недалеко от развалин какого-то завода». «Спасибо, сэр», – не сдерживая недовольство отозвался Пенкрофт. Он понимал, что с такой наводкой найти крохотный аэрбайк было не так легко. Впрочем, цель явилась сама и совершенно неожиданно. Пенкрофт засёк её по радару, а затем и визуально. «Справа внизу, дик, видишь?» – спросил он ведомого. «Да, командир, позиция отличная. Кто первый?» «Так понятное дело, я. Но если ты промажешь...» «Не надейся, Дик!» Пенкрот включил систему наведения, и она захватила цель. Следовало действовать быстро, поскольку скорость истребителей была очень велика. Командир пары мог развернуться и сделать верный заход, чтобы расстрелять цель с гарантией. Однако перед лицом своей коллеги позориться не хотелось. Индикатор загорелся зеленым огоньком, и лейтенант открыл огонь. Пушка выпустила длинную очередь, и она понеслась к цели, однако неожиданно скоростной лансфер теперь Панкрофт точно распределил этот аппарат, сорвался в пике, и снаряды прошли мимо. А в следующее мгновение и пара истребителей пронеслись мимо уходящего противника. А Эверхарда тут же напомнил. «А помнишь, я второй?» «Конечно, Дик, все по-честному». «Добей его!» Скэтты сделали красивый разворот и стали шнижаться. Заметив их, пилот Лангсфейра снова сорвал машину в пике, и та неожиданно будто растворилась над земной поверхностью. Дик дал запоздалую очередь и громко выругался. «Бывает, парень!» – не без злорадства отметил Пенкрофт. И снова истребители пошли на разворот. Между тем, юрки Лангсфейр несся по руслу старого коньора, и кейкетом Было нелегко выполнить свое задание. Едва они брали цель на мушку, Лансфейер сделал очередной поворот по изгибу каньона. И снаряды врезались в древние камни. Пару раз казалось, что все кончено, и Эверхард с Пенкрофтом готовы были праздновать победу. Однако Лансфейер снова прорывался сквозь клубы разрывов. Упрямые истребители раз за разом повторяли атаки, но все с тем же результатом. Азарт гнал их дальше, пока командный голос начальника смены не вернул их в рамки служебного устава. «Лейтенант Пенкрофт, у вас что, приборы не работают? Вы что, не видите чашу?» «Чашу?» – повторил Пенкрофт. И, прекратив преследование, начал делать спешный разворот. Следом за ним выполнил маневр Иверхарда. Оба понимали, что фактически они выполнили задание. Однако то, что беглец ушел в чашу на своих ногах, не давало им почувствовать себя победителями. Возвращаясь на базу, лейтенант Пехорот до последнего момента смотрел на радар дальнего обнаружения, следа за тем, как растворяется на экране метка нарушителя. Еще немного, и он канул за неизвестной завесой, как будто его и не было.